Белая гибель Повесть написана в Ленинграде в октябре-ноябре 1928 года. Впервые напечатана в журнале «Новый мир» 1929 год, номер 1. В 1928 году весь мир был потрясен известием о гибели норвежского полярного путешественника и исследователя Руаля Амунсена, отправившегося на гидроплане Латом на поиски экипажа дирижабля «Италия». 23 мая 1928 года дирижабль «Италия» под руководством итальянского дирижабле-строителя и полярного исследователя Умберта Нобеля стартовал из Конгсфьорда, западный берег Шпицбергена, к Северному полюсу. Погода не позволила Нобеле сделать высадку на полюсе, а на обратном пути дирижабль разбился о ледяные торосы. На поиске погибающих путешественников различные страны мира послали спасательные экспедиции. Советское правительство на помощь Нобеле направило судно «Персей», ледокольные пароходы «Малыгин» и «Еседов» и ледокол Красен. На Малыгине и Краседе, снявшем с льдины оставшихся в живых членов экспедиции Нобеля, находились самолеты лучших полярных летчиков того времени Чухновского и Бабушкина. «Мы, во всяком случае многие из нас, верили, что советский ледокол пробьет все преграды, и эта вера оправдалась», – писал известный чешский физик Беговник принимавший участие в экспедиции Нобеля. «Беговник. Трагедия в Ледовитом океане». Издательство иностранной литературы», 1962 год, страница 19. «Героическому походу ледокола Красен за спасение экипажа дирижабля «Италия» рукоплескал весь мир. Экипаж советского ледокола блестяще осуществил свою гуманную миссию», писал профессор Гаттель. Красин был последним судном, упорно продолжавшим поиски пропавших во льдах остальных членов экспедиции Нобеля и экипажа Амундсена. Поиски осложнялись тем, что Амундсен не только не договорился с экипажами других самолетов о совместных действиях, но и вообще не поделился ни с кем своими планами. Эти поиски были прекращены только в конце сентября 1928 года, после того, как в волнах океана, был найден поплавок гидроплана «Латом», свидетельствующий о гибели его экипажа. Расследование обстоятельств аварии дирижабли «Италия» и спасения Нобели сделало многие героические, трагические и жестокие подробности этой экспедиции достоянием прессы всего мира. Отражение некоторых из них легко узнается в повести Лавренева. Таким образом, не будучи точным изложением истории гибели Амундсена, никаких подробностей о гибели ядроплана Латома и его экипажа, естественно, не сохранилось, повесть Лавренева является художественным обобщением событий, возволновавших в 1928 году весь мир. Критика отнеслась к повести неодобрительно. «Неудавшаяся белая гибель», — писал Медведев, — не удалась главным образом именно благодаря тому, что большую человеческую трагедию автор превратил в романтическую мелодраму Собрание сочинений Лавренева, том 1, гослит издат, 1931 год, страница 30. Позднее писатели упрекали и за далекость от реальности, и за вычурный язык, особенно за выбор сюжета, в котором не нашлось места отражению коллективного подвига советских моряков-летчиков. Писатель прошел мимо судеб и характеров людей ему близких и занялся описанием истории от него далекой, известной только по информациям до газетным источникам. Но что же побудило Лавренева описать дела норвежских воздухоплавателей и не воспеть подвига своих соотечественников? спрашивает автор монографии о Лавреневе Вишневская: Зная, что спасать группу Нобеля уходят на красине, на Седове, советские люди, что с огромными трудностями пробивается к потерпевшим русский летчик Чухновский. Писатель не ввел эти примеры в ткань нового произведения. Ему представлялось, что эпоха бури и натиска осталась позади, а сейчас наступили будни не дающие материала для художника, жаждущего отображения героического. Вишневская, Борис лавренёв Издательство «Советский писатель. Москва. 1962 год. Страницы 111-112. Можно согласиться с критиками в том, что в «Белой гибели» есть черты мелодраматические и искусственно-романтические. Можно признать, что безысходный пессимизм повести, принижение в ней героического начала, есть косвенное отражение настроений, порожденных и еще не изжитых к этому времени. Но упрекать писателя, за найденные им в жизни сюжет и навязывать ему другой, по меньшей мере, бесперспективно. Борьба человека один на один со смертельной опасностью, индивидуальный подвиг, это всегда привлекало Лавренева художника. Гибель Амундсона была для него в 20-е годы близким и волнующим сюжетом. К тому же утверждение, что в «Белой гибели» драматизм, так же, как и само действие, как и характеры, лишен конкретной гражданской окраски, представляется не совсем точным. В повести явственно слышится мотив разоблачения индивидуализма, трагичности человеческой разъединенности, бессмысленности подвига, опирающегося на желание победить скуку мещанского благополучия, уйти от пустоты существования и неводушевленного высокой гуманной целью. Сравнение повести с некоторыми подробностями экспедиции Нобеля показывает, что эти мотивы не были выдуманы Лавреневым, что они были взяты хотя и через газеты, но из действительности и поразили писателя как взволнованного современника. Изображение героизма советских полярников стало для Лавренева задачей будущих лет. Смотри повесть «Большая земля». Белая гибель уже при первом публиковании в журнале была подвергнута существенной редактуре, снимающей некоторые излишние натуралистические и мелодраматические подробности. В феврале 1929 года Лавренев писал редактору «Нового мира» Полонскому. Только что увидел первый номер «Нового мира» с белой гибелью. Сперва немного свирепел от резекции последней главы. Но потом убедился, что, пожалуй, это неплохо, И в самой сцене покушения на пожрание Мадлен есть избыток резкого натурализма, почти анатомического, который, конечно, может действовать отвратно. Жаль только, что вы не сообщили мне о намерении сделать эту выморку, иначе я отстоял бы одно это сохранение попытки Гелеоне ударить ножом в грудь Мадлен и намерение воспользоваться ее телом как пищей, ибо это, с одной стороны, характеризует гальское джентльменство до поры до времени, а с другой подчеркивает психологию полярного психоза. На Но заносе ножа перед ударом можно бы было остановиться и вымарать остальное. Но особо существенной разницы это не делает. Дзгали, фонд 1328, опись номер 1, единица хранения, 198. Печатается по тексту двухтомника 1958 года.